Утром ей позвонил Вадик, милый и славный Вадик, который всегда нравился ей, и сказал, что у них ЧП. И она прилетела в Сафоново. Потом приехали милиции, Степан, Эдик, откуда-то вынырнул Петрович, и только тут она поняла, что всё кончилось. И ей больше нечего бояться человек, который мог разрушить всю её жизнь, лежал на дне котлована. Неестественно вывернув руку, а вокруг него ходил задумчивый полицейский капитан, выглядевший как герой присловуто сериала о ментах. Только бы никто не узнал, что она почти что собственными глазами видела, как всё было. И твёрдо знала, что никакой это не несчастный случай. А потом был звонок, и всё началось сначала. Господь все держитель, помоги нам, спаси, сохрани, пойми лютн нас грешных. Что делать? Что делать? Она знает, кто тогда был смуркиным в котловане, а он знает всё о ней. Ведь не просто пропала муркинская тетрадочка. Каждый день он наблюдает за ней и ждёт. Чего? Может, просто выбирает подходящее время, чтобы прикончить. Во рту было сухо и горячо, как в мартене. В желудке черти тоже, кажется, варили сталь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 Все-таки он явно был на этом, а не на том свете. И на некоторое время это Чернова успокоило. Несколько минут он лежал неподвижно, боясь шевельнуться, и не уверенный до конца, есть ли у него руки и ноги. Что такое происходило с ним вчера вечером? А сейчас? Что происходит? Где он? Глаза разлепить было очень трудно, но Чернов всё-таки разлепил их. Дощатый потолок странно накренился, грозя вот-вот обрушиться на него, и он трусливо прикрыл глаза, спасаясь. Он в сафоневе. Вот уже второй день он ночует в Сафонове, потому что ночевать в непосредственной близости от жены Вали у него не было моральных сил. Да. Точно. Он в Сафонове. Но вспомнить это было довольно просто. Гораздо сложнее было вспомнить, что именно происходило вчера. Почему он так нажрался? Вроде особых причин никаких не было, или были внезапно. Он понял, что сию минуту должен встать или хотя бы сесть, что если он пролежит ещё хоть одну секунду, то непременно умрёт. И стал медленно подниматься, придерживаясь себя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 Оказывается, он лежал на диване. Вчера был трудный день. С самого начала началась какая-то ерунда с местными жителями, которые вяло протестовали против стройки. Потом Степан зачем-то полез грудью на образуру, навёл на всех шорох, однако добился того, что весь остаток дня КАМАЗы с грузом проходили беспрепятственно.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 быстро укотили, оставив Чернова одного. Под вечер прикатили снова, привезли водки и зачем-то все нажрались. Белов, как самый трезвый, уехал на своей машине. Степана увёз зав складом чедушный унылый язвенник, которому пить запретили ещё в 72 году и который всегда выручал начальство, когда начальству было угодно перебрать. Чернов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 подцепляло с одно за другое мешало и звук выходил жалосливый и слабый они добавляли и добавляли и в середине ночи стало ясно что привезённой водки не хватит и придётся двинуть в дело резерв главного командования бутылка которую на кануне купил чернов собираясь как следует напиться, никак не находилось. И в конце концов они нашли. Под Степановым столом ещё какую-то довольно подозрительную и что самое скверное, местного производства. Но им было уж не до изысков. Чернов, запивая скверной водкой свои подозрения и несчастья последних дней, Долго и задумливо рассказывал о них Петровичу, который оказался человеком на редкость тонким и понимающим. Он слушал Чернуло внимательно и даже кивал, пока ещё мог кивать. И даже сочувствовал, пока ещё мог сочувствовать. Хороший мужик. Сейчас хороший мужик Петрович спал на раскладушке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 Проваренная, как следует, огненная сталь, и лет все ж не тридцать восемь. — Петрович, вставай, — прохрипел Чернов. — Утро уже, на работу пора. Петрович, ясное дело, не шелохнулся. Держа с рукой за стену, Чернов поднялся с продавленного дивана и осторожно он надвинулся в сторону двери. Проклятая дверь заскрипела так, что опять пришлось прикрижить глаза и постоять некоторое время, успокаивая желудок, который от этого скрипа почему-то завязался мёртвой петлёй. На улице было холодно и серо. Очень рано.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 А потом ещё и будет пить сколько захочет хоть до завтра. Он пил долго, всхлипывая от удовольствия вода с привкусом железки казалась ему райским наслаждением куда там баунти. Потом умылся и вытер колки щёки полой мятой рубахи, вытащенной из джинсов. Стало легче, но всё-таки не настолько, чтобы можно было продолжать жить. Ну и ладно. Ну и чёрт с ним совсем. Рядом с длинным навесом, где обедали рабочие, примостилась фанерная будочка летнего душа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 и пошвырял ее на лавку. Поджимая пальцы ног на холодном и влажном песке, он мелкой рысью пробежал будочку, втянул голову в плечи и отвернул ржавый вентиль. Завыл протяжно, когда ледяная вода полилась из мятой алюминиевой насадки прямо на его больную голову. Впрочем, вылон мателился не слишком громко, чтобы не разбудить рабочих спящих в вагончиках в какой-то сотне метров от него. Ещё не хватает, чтобы кто-нибудь вышел и увидел голову трясущегося от холода и похмелья шефа, принимающего в фанерной будочке летний душ. Он выскочил из будочки, отряхиваясь как мокрая собака, и приплясывая от холода принялся напяливать на себя одежду. Ну, Что? Это было сказано голове, которая настороженно притихла. Чья взяла, а? Моя или твоя? В мокрых носках, ногам было противно. Рубаха моментально прилипла к стене. Это вполне можно было жить дальше.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 Распохнуть хлипкую раму. Петрович, вставай. Утро красит нежным светом стены древнего клемеля. Петрович продолжал спать. Давай-давай. Сейчас чай станем пить, а я тебе мне лорд канцлер, а ты мне не английский король Эдуард. Я тебе в постель подавать не стану. Петрович, однако прора так и не позарачивался и вообще даже не думал просыпаться. Чернов притащил из соседней комнаты чайник, малодушно решив, что остатки вчерашнего пиршества уберёт верная Зина. "Он и об этом попросит, и в ножки упадёт". Включил его и подступил к прорабу всерьез. — Петрович, ау-у-у, сейчас начальство приедет, а мы с тобой тут в таком отвлеченном виде. Слышь, Петрович?